Нет, лучше даже не думать об этом. Отвернулась от злого зеркала, хотела выйти из спальни, но вместо этого зачем-то подошла к шкафу, открыла один из ящиков. Там обнаружила целый ворох эффектных стрингов, размера «С», на два меньше, чем у нее. Митрофанова сглотнула. Выдвинула следующий ящик, чулки, тонюсенькие, Практичные Надя себе такие никогда не покупала, слишком быстро рвутся. И в самом нижнем отделении целый склад босоножек и туфель на огромных, явно не приспособленных к беготне на выживание, каблуках. Понятно, что подошву у таких протирается после первого же выхода в свет, но все равно до чего красиво. Одни туфельки, домашние, с милыми помпончиками, но при этом на изрядной шпильке. Наня удержалась, решила примерить. И позорно не влезла. Вот напасть. Ростом Изабель ее куда выше, а ножка будто у Золушки. Настроение окончательно испортилось, и Полуянов все недоступен, хотя давно время ужина. Кстати, о еде. Димка-то, когда он придет, наверняка будет ужасно голодный. Быстренько сбегать в магазин или обнаглеть и посмотреть, что у Изабель имеется в холодильнике. Однако тот оказался впечатляюще пуст. Лишь засыхал объедок обезжиренного сыра, и мисочка с салатом имелась, трава и одинокий помидорчик. Можно, конечно, быстренько прикупить кусок мяса в магазин в соседнем доме, но удобно ли хозяйничать в чужой квартире? Придумать, как поступить, Митрофанова не успела. Затрезвонил телефон. Димка даже не поздоровался, недовольно спросил. — Ты чего названиваешь? — Димуся, да я тебе просто сказать хотела, чтобы ты домой не ехал, — проворковала Надя. — Это почему еще? — возмутился Полуянов. — Нас Изабель в гости ждет. «Чего — Чего? Надя быстренько описала ситуацию. — Ну, Изабель, ну чудила! «Вот так просто взяла и разрешила переночевать?» «Смелая девушка», — опешил журналист. «Видно, очень нужно ей свою квартиру продать», — задумчиво сказала Надя. «Так что приезжай быстрей. Будем вместе скрытые дефекты выявлять. И пиццу по дороге купи, пожалуйста. Здесь есть совсем нечего». Сразу как перекусили, Надя попыталась отправить Полуянова в ванную, проверять состояние труб, Однако тот отмахнулся. Даже смотреть не буду. Если тут проблемы и есть, они совсем в другом. И отправился бродить по квартире. Разглядывал магниты на холодильнике. Внимательно изучил содержимое небольшого книжного шкафчика. Надолго застрял перед обрамленной в серебряную рамку фотографии на стене гостиной, на которой была изображена Изабель в купальнике, в непринужденной позе, улыбающейся с напускной беззаботностью. А фоном снег и сине морозное небо, черная прорубь. Она еще и моржиха покачал головой Полуянов. И Надя не уловила чего в его тоне больше осуждения или восторга. Как ты думаешь, каким она спортом занималась? Повернулся к ней Дима. А она занималась? Вроде да. А ты откуда знаешь? «Ну, мне просто стало любопытно, у кого мы квартиру покупаем. И я ее биографию посмотрел», — смутился Полуянов. «На сайте кабельного канала. Там написано в прошлом «профессиональная спортсменка» и все». «Знаешь, Полуянов?» — с угрозой заговорила Надя. «У продавца квартир обычно только справки требуют. Из нарко- и психодиспансеров» а изучать их биографии — совершенно ненужная самодеятельность. — Да ладно, — не растерялся Димка. — Ты, сова на меня страху нагнала. Подвох, подвох. Вот я и проверяю все, что можно. — Так кто она, как ты считаешь? — Гимнастка, наверное, какая-нибудь, — поморщилась Надя. — Но почему тогда ей не написать, допустим, «Мастер спорта по художественной гимнастике»? — Может, Изабель, — кивнула она на фотографию, — чемпионка по морожеванию такого вида спорта нет да хоть борец сумо тебе то какая разница процедила надежда дима тряхнул головой будто сбрасывал с себя наваждение и бодро произнес